Глава 33. «И вот я, единственный живой парень Нью-Йорка». Саймон Эдгар Фанкл. «Единственный живой парень Нью-Йорка». «Почему у вас такие лица?» — спросил на следующий день Тим, с удовольствием поглощая Орео-Ос. На завтрак он ел только эти хлопья. В крайнем случае соглашался Анаризе с Пафс, с арахисовым маслом и соевым молоком, На худой конец с коровьем, но без лактозы. Это при том, что ему никогда не диагностировали ни аллергии, ни непереносимости какого-то продукта. «Как на похоронах!» — не отставал он. За кухонным столом кроме Тима сидели его мать и Лео, продолжавшие хранить молчание. «Я понял!» — воскликнул Тим. «Это касается исключительно взрослых, да?» Тим так разозлился, что со всего размаха хлопнул ложкой по хлопьям и они разлетелись, как горошины из стручка. «Мне надоело, что ко мне относятся, как к мальчишке!» «Ты только что выступил, как мальчишка», — парировала Китти. Тим сразу успокоился. Он умел соглашаться с чужим справедливым замечанием. Выпрямился и сел прямо. «Прости, мам!» «Так что случилось?» «Вчера вечером в моем магазине устроили погром». Мальчик вздернул одну бровь. «В каком-то смысле? Ограбили?» «Нет, они ничего не украли». Лео по глазам племянника понял, что тот уже все разгадал своими могучими мозгами. «Разгромили только твой магазин? Соседей не тронули?» Продолжил раз и Тим. «Только мой». «Они правда ничего не украли?» «Нет». Тим посмотрел на Лео, на мать, снова на Лео. «Разве это не странно?» Ответа он не дождался и сделал вывод сам. «Вам известно, кто это сделал?» Следующая пауза продлилась всего секунду. «С чего ты взял?» – удивилась Китти. Тим уставился на Лео. «Я прекрасно знаю, что дядя не был ни в каком Китае. История про китайцев смешная, глупая. После его возвращения мы не увидели ни одной фотографии китайца или какого-нибудь китайского города». Лео улыбнулся. «Если вы не хотите сказать, где он был на самом деле, значит, чего-то стыдитесь. Во всяком случае, ты, мама. Дядя сказал бы». Лео откровенно забавлялся, слушая выкладки вундеркинда. «Дядя не псих. Его не запирали в дурдом. Получается, что три года он мог быть только в одном единственном месте. В тюрьме Тим!» «Пусть продолжает», — сказал Лео сестре, подмигнув племяннику. Еще я уверен, что дядя не способен убить, изнасиловать, даже украсть может только у богача. А разве у человека, умеющего рисовать, есть способ лучше подделки картин? Я ошибаюсь? Нет, Шерлок. Не Шерлок, а Дюпен, обиделся Тим. Шарль-Огюст Дюпен, первый сыщик детективной литературы. Его придумал Эдгар аллан По в 1841 году. Впервые он появился в рассказе «Двойное убийство на улице Морг», опубликованном в журнале Грэма. Наделенный феноменальными аналитическими способностями листяще образованный затворник, Джипен доверяется рассказчику, как Холмс Ватсону. Канан Дойл все списал упо По. «Но именно Шерлок остался в веках», — возразил Лео. «Скажи лучше вот что, маленький гений. Кто, по-твоему, мог разгромить магазин твоей матери?» Тим обожал, когда его называли гением. Он улыбнулся. «Ну, это совсем просто. Тебе оставили послание, дядя. Тот, кому ты продал подделку, и кто теперь хочет получить назад свои деньги?» Китти с ужасом посмотрела на брата. «Он прав?» От ответа Лео спас телефон. Звонил Маккена. Лео встал, извинился и пошел в гостиную. «Привет, Фрэнк». «Я получил твое сообщение», — сказал ирландец. И в его голосе прозвучала холодная ярость. «Сучонок Партридж заплатит». Напав на магазин твоей сестры, он оспорил мой авторитет. «Я раздавлю этого таракана, как ржавую тачку прессом», — Маккино вздохнул. «У меня есть информация по двум твоим объектам. Женщина гораздо перспективнее мужчины». В воскресенье утром Лео, Лорен и Гонзе сидели в баре Плазе, где почти не было посетителей, и обсуждали текущие события Сьюзен Данбер использовала кредитку на Коламбус Сёркл в 400 метрах от аукционного дома Лорис за 30 минут до того, как ты оттуда вышла, выложил Лео. «Откуда у тебя эта информация?» – изумелась Лорен. «Это одного из моих контактов. Есть кое-что еще». Сьюзен было 24 года, когда убили твоего отца. Знаешь, что самое забавное? Она изучала изящное искусство и была вхожа в узкий круг нью-йоркской художественной богемы. Лео положил телефон на низкий столик, и Гонзо с Лорен увидели на экране молодую Сьюзен данбар на вечеринке. Очень красивую, похожую на Дебби Харри, одетую экстравагантно, как вокалистка Блонди, со стаканом в руке. Она разговаривала с самим Хитом Харрингом. На заднем плане были еще люди, в том числе женщины в кожаной куртке с заклепками и темных очках, или, возможно, Лу Рид. Она именно тогда почти наверняка познакомилась с твоим отцом. Нью-Йоркская богема — одна большая деревня. Все друг друга знают, а она, судя по этому снимку, была очень даже вхожа на Сейшены. «Мама называет моего отца великим соблазнителем», — сказала Лорен. Он прожигал жизнь, везде бывал, употреблял всякие наркотики и трахался, как кролик, безостановочно. Если верить маме, член у него был как у жеребца, а либидо, как у племенного скукуна перед случкой. Гонзо расхохотался. Через год после смерти твоего отца сьюзен Данбер провела некоторое время, недолго, в психиатрическом центре Кингсборра где ей диагностировали шизофрению. «Она тогда принимала много наркотиков», — продолжил Лео. «Ты чертовски хорошо осведомлен. Не взять ли мне тебя в рекрутере?» — подделала его Лорен, хотя ей было не до шуток. «Допустим, Сьюзен знала моего отца, и между ними произошло что-то нехорошее. Как это связано со мной? Зачем ей вредить мне через столько лет? Я тогда была ребенком». «Кстати, Анна констанция твой контакт, что-нибудь нарыл?» Лео сдвинул брови. «Не понимаю, как вы нанимаете служащих», — укоризненно произнес он. «Может, в рекламной среде так принято, но...» Короче говоря, Эд — кокаинист. Он тратит все свои деньги на порошок и эскортниц. Констанца сейчас 39, значит, ему было 11 в момент смерти моего отца. Он не мог быть убийцей. «Никак не мог», — с железной уверенностью в голосе заявила Лорен. Лео сидел на краю кресла, поставив локти на колени и, не отрываясь, смотрел на нее. «В таком случае начнем с Данбар». Он просмотрел свои заметки в телефоне. «Дамочка живет в Бруклине на Кэролл-стрит, 845». «Как выгнать пчел из улья?» — спросил он у Гонза. «Пустить дым», — ответил тот. Сыграешь карманника?» Гонзо кивнул, улыбнулся Лорен и пожаловался. «Я веду праведную жизнь уже пятнадцать лет, а этот гринго искушает меня, пользуется тем, что я на все готов ради него». «Вы меня пугаете, детки?» — откликнулась она. «Что это за история с карманными кражами?» В молодости, до армии, Гонзо жил в испанском Гарлеме и ловко подрезал бумажники у прохожих на улице. На флоте в спецотряде прежние умения очень ему пригодились. «Расслабься», — велел Лео Лорен. «Позвони Сьюзен и пригласи ее пообедать. Поняла?» «Прямо сейчас?» «Да».